Нищим, бродягую, очутился во фли, а сколотил прилично капитал, показал невероятную коммерческую изворотливость. А тут опростоволосился, имея прекрасное прикрытие и финансовое, и правовое. Здесь что-то не то, что-то не так. И в который раз приступили к проверке австралийской легенды Кустова в его собственной интерпретации — Попристальнее всмотрелись в перечисленные кустовым места для тайников и нашли крохотную ошибку, которую раньше не придали значения, указанное им местечко будто бы для объемных предметов годилось, разве что под записочку. Затем стали добытываться, кто помог ему стать богатым, и австралийская резидентура обещала найти доброхота ИССРУ. Тут же возникла и такая догадка. ФБР за пределами США действует с оглядкой на свои местные законы и, заподозрив Кустова, прибегла к коммерческой дезинформации, чтобы разорить фирму и прибрать к рукам чересчур удачливого дельца, на которого уже имелись кое-какие материалы. Версия эта получила вскоре продолжение и подтверждение в Будапешт пришла открытка из Нового Орлеана. Некто Джордж поздравлял племянника с окончанием колледжа. купе с бессмысленностью послания, именем и адресом текст означал «попал под плотное наблюдение». По косвенным же сведениям ФБР о существовании Кустова Корвина не знала. Но оповестить Будапешт, Кустов мог и при отступной легенде. Майор, следовательно, уже дал какие-то показания в местной полиции. Всполошенная Жозефина, с ней вышли на прямой контакт, опровергла все варианты. К тому же поступившая по обычным каналам шифровка от Кустова не содержала внушающего подозрения. Там излагались очень дельные рекомендации и давался перечень лиц, через которых можно добраться до нужного источника информации. Анализ шифровки показывал все чисто. Однако же достоверность ее легко объяснялась игрой затейной ФБР. Как только эта мысль пришла в московские головы, тут же приняли решение — все алмазы информации, что поблескивали в тоннах шифрованного навоза, изучить и перепроверить. Не успели перевести дух, как легальная резидентура доложила о совсем уже диком происшествии. Знать, кто такой Кустов, она прав не имела. Между ним и ею всегда ставилась непроницаемая стена — И вдруг люди, наблюдавшие за тайником, засекли выемку, произведенную не то что с нарушением всех правил, а вообще преступно-безграмотно, так будто выемка заснималась с полиции на пленку с участием свидетелей. Человек, который не мог не быть кустом по времени и по описанию, на виду у прохожих и гуляк в парке, И спокойно приблизился к увитой растениями ограде, выдернул третий камень слева от металлического прута, извлек капсулу, критически осмотрел ее, развинтил, убедился, что содержимое в целости и сохранности, деловито сунул шифровку в карман, где долго искал что-то, не обращая внимания на публику. А люди в парке, если и не глазели то все-таки посматривали на Кустова с интересом. А он вдруг обратился к проходящему мимо с каким-то вопросом, а затем после долгих путев все-таки нашел в кармане нужный ему мел, чтобы сделать им камни-рощерк, сердце, пронзенное стрелой. Удостоверяло не выемку закладки, а заложение ее, что было нелепо но могло сойти за случайность. Налюбовавшись этим сердцем, Кустов удалился, чтоб через полчаса вернуться. Рука его на том же помеченном камне дополнительно вычертила